Глава восьмая Домик, который мне попался в лесу, был стандартным двухэтажным деревянным строением. Он не напоминал избушку на курьих ножках или еще какую мрачную постройку. Нет, это был обычный ухоженный домик с маленьким огородиком под окнами. Он вызывал доверие. Именно в таком доме я бы и хотела сейчас оказаться. Я рассчитывала в нем спрятаться. С одной стороны, немного глупая затея, Ведь где искать в первую очередь, как не в одиноком лесном домике? С другой стороны, Реус может так и подумать, а поскольку он дурочка меня не считает, надеюсь, то решит, что спрятаться здесь я не могла. Да и есть ли толк отбегать не по лесу? Я ведь даже не представляю, как долго была в отключке. Может, я вообще больше суток спала. Я могу быть так далеко от своих друзей, от Томы, от Женни, Как они там? Уверена, что они меня ищут. Дверь мне открыла приятной наружности эльфийка в пышном бирюзовом сарафане. Ее пшеничные волосы были заправлены за уши, щеки были румяными, а глаза бесконечно зелеными. От нее повеяло какой-то добротой, а я так в этом нуждалась. «Здрасте!» Пытаясь отдышаться после бега, выдала я. «Я... мне...» Сказать ей правду, меня похитил охотник на вампиров, чтобы выдать замуж, я сбежала, а он теперь вот гонится за мной. «Кстати, это второй преследователь за два дня. Она меня чокнутой посчитает и вызовет санитаров. А я не хочу узнавать, какие у них тут в эльфийском мире психушки. Я заблудилась. Скажите, можно у вас водички попить?» Ляпнула я первое, что в голову пришло. Пить хотела сяцки. Сейчас бы соку апельсинового. «Здравствуй, путница!» Улыбнулась Эльфика. «Проходи, конечно!» Она отступила в сторону, пропуская меня в свое жилище. Я будто попала в сказочную лавку волшебницы. Повсюду были расставлены книжки, развешены пучки ароматных трав, а на многочисленных полках сверкали разноцветные склянки и баночки. «Я целительница», — объяснила хозяйка этого великолепия. «Ух ты! Всегда мечтала побывать в таком месте. Оно прямо как из моих детских грез. Сейчас принесу тебе попить». Она на минуту удалилась на кухню, а затем вынесла мне стакан с чем-то обнадёживающе оранжевым. Серьезно? Я взяла стакан и сделала глоток. Апельсиновый сок. Мой любимый. Только разве в лесу растут апельсины? Сок я на рынке купила. Отозвала Сельфийка, странно на меня взглянув. Присаживайся. Я как раз собиралась обедать. Ты голодна? Вообще-то зверски. Впрочем, я всегда голодная. Спасибо, но это немного неловко. Я не настолько наглая, чтобы напрашиваться на обед. «Ну что ты? Я только рада угостить гостью. Садись!» Я послушно села за круглый стол посреди комнаты. Хозяйка вновь удалилась, а затем вернулась с тарелкой жареной картошки. «Как я ее обожаю! Наконец-то мне везет. Рассказывай, куда путь держишь?» Она поставила тарелку передо мной и дала вилку. «В деревню, в которой ещё таверна, и официантка в голубом фартуке, и кентавр еще. «Дорогая, любая деревня подходит под описание. Там еще примерский эльф живет Филкас. Не слышали? Повезло вам. Вот бы и мне о нем забыть. Вдруг я осознала. Он же остался с Женькой. Да, с ними еще Тома, но... Насколько она сможет помешать этому ушлому эльфу отбить моего парня? У меня тотчас голова заболела. Может, конечно, не из-за Филкаса». «Причин куча. Бег по лесу, отходняк от сонного зелья. Просто стресс. Мне просто необходима передышка. Я так хочу отдохнуть. Я еще попросить хотела». Начала я. «Если сюда придет мужик такой пугающий, со шрамом, и будет спрашивать про худышку, вы уж скажите, что меня тут нет». «Конечно. Какая тактичная эльфийка. Даже не спрашивает, почему». «Знаешь, есть тут неподалеку одна деревня. Пешком идти долго». Но завтра утром за мной заедет повозка. Могу и тебя с собой взять. А сегодня останешься у меня, если хочешь. Отдохнешь. Правда? Спасибо. Может, мне повезет и Томас Женни именно в этой деревне. Какая удача. А еще желанный отдых. Только голова сильнее начала болеть. Полежать бы сейчас в горячей ванне. Лучшее лекарство от головных болей. Отлично. Сейчас баньку тебе затоплю. Вы будто мысли мои читаете. Это немного странно, а, впрочем, пофиг, я слишком устала, чтобы думать. Баня оказалась просто отличной. Я отмылась, вымыла волосы, вытащила из них водоросли, стерла с кожи слой грязи и пыли, с лица остатки косметики. Все мои вещи остались у Женьки в рюкзаке и в багажнике машины, в том числе и косметичка, так что придется мне блистать своей естественной красотой. Хозяйка забрала мой сарафан, заготовку для половой тряпки и дала мне новый наряд. Широкие бежевые бриджи и тунику насыщенного зеленого цвета с поясом из такой же ткани. Естественно, новая одежда оказалась мне велика, и только завязки спасали. Но выглядела я куда лучше, чем до бани. Как же я была довольна. Хозяйка эльфийкая, саморадушая, накормила, одела, дала помыться и даже позволит у себя переночевать. И если она что-то и имела против моей худобы, то ничего по этому поводу не говорила ни одной насмешки или косого взгляда. все таки не все эльфы, такие как Филкас и Реус. Только головная боль все никак не отступала. Я задумчиво разглядывала разноцветные склянки, представляя себя на уроке зельеварения в известной школе чародейства и волшебства, когда в дверь постучали. Я почему-то сразу поняла, что это Реус. Узнала его по гневному стуку. «Это он!» – ахнула я. Хозяйка, перебирающая на скамье травы, отложила свое занятие. «Ступай на кухню. Я скажу ему, что тебя здесь нет, как ты и желала». Я юркнула на кухню и затаилась. Услышала звук открывающейся двери. «Здравствуйте. Худенькую девушку не видели? В рваном платье с безумной прической. Похоже на сумасшедшую, но это не так. Она и есть сумасшедшая». «Вот придурок! Ее здесь нет», — ответила хозяйка. «У меня много дел, так что...» «Я знаю, кто ты», — перебил ее Реус. «Я желаю, чтобы ты сказала мне, где худышка». «Она на кухне». Мгновенно отреагировала на его желание эльфика. Я в ужасе попятилась, уперевшись копчиком в кухонный стол. «Зачем она ему сказала? Ведь мы же с ней договорились. Что же теперь делать?» Я решила, что без боя не сдамся, и вооружилась сковородкой. «Худышка!» Реус вошел на кухню и остановился на пороге. Выглядел он как новенький. Никаких следов моего удара палкой. Но он меня пугал. «После того, как я сбежала, что он может со мной сделать?» «Ты просто мастерица влипать в неприятности!» «Попалась в руки Джину!» «Да что он несет? Какой Джин? Мы же в лесу, а не в арабской ночи!» «Ты меня достал! Да чтоб ты провалился!» Воскликнула я. И Реус действительно провалился. Пол под ним обрушился, и он упал в открывшуюся темноту. Я хотела заглянуть в образовавшуюся дыру в полу, но приступ ужасной головной боли заставил меня упасть на колени и выронить сковородку. Как же было больно! Я зажмурила глаза, а когда открыла, обнаружила на полу несколько капелек крови, что пошла у меня из носа. Конечно, Реус не так прост, чтобы упасть в дыру в полу и оставить меня в покое. Он, оказывается, успел ухватиться за край ямы и на моих глазах подтянулся и выбрался на твердую поверхность. Я шарахнулась от него, залезла куда-то под стол. Больше ничего не желай! закричал он. Эта тварь пьет из тебя силы! Я окончательно испугалась. Голова болела и не соображала, слишком много всего произошло за два дня. Я могла бы сейчас быть на рок-фестивале. Мы бы сблизились с Женей. Может, он бы поцеловал меня на глазах у всех, а вместо этого я в каком-то лесу, окруженная вампирами, эльфами и просто сумасшедшими. Я хочу домой! Воскликнула я. В эту же секунду откуда-то взялся сильный ветер. Склянки полопались, засушенные травы закружились в воздухе. В центре кухни, прямо над ямой, начало образовываться нечто вроде трещины прямо в воздухе. «Дура!» Реус кинулся ко мне. Мне стало еще хуже. Я была не в силах даже отодвинуться от него. Позволила ему притянуть меня к себе. «Ткань вселенной рвется. Это слишком сильное желание. Слишком!» «Оно тебя убьет, худышка!» Я лежала в его руках почти без сознания и не воспринимала его слова. Только заметила, что от него пахнет лесом, костром и мхом. Такой приятный запах. «Ну уже Вика!» Реус легонько шлепнул меня по щекам. «Приди в себя, пожелай! Пожелай остаться со мной! Ты слышишь? Пожелай остаться со мной!» «Мне было уже все равно, что делать, лишь бы это все закончилось. Желаю остаться с тобой!» Ветер в то же мгновение стих, а я потеряла сознание.